повторяю, я этому твердо верю. В доказательство того, что я склонен вам доверять, скажу вам без всяких недомолвок, что мы предполагаем выпотать тайну, какова бы она ни была, припугнув этого монгса. Но если... — Если, — продолжал джентльмен, — его не удастся задержать, или если мы его задержим, но не удастся... — Воздействовать на него так, как мы хотим, вы должны выдать еврея. «Феджина — Феджина! — вскрикнула девушка, отшатнувшись. — Этого человека вы должны выдать, — сказал джентльмен. — Я этого не сделаю. — Я этого никогда не сделаю! — воскликнула девушка. — Хоть он и черт, а для меня был хуже черта, этого я никогда не сделаю. «Не сделаете?» — переспросил джентльмен, который, казалось, был вполне подготовлен к такому ответу. «Никогда!» — повторила девушка. «Объясните мне, почему?» «По одной причине», — твердо ответила девушка. «По одной причине, которая известна этой леди. И леди будет на моей стороне, я это знаю, потому что я заручилась ее обещанием. Есть и другая причина». Какой бы дурной ни была его жизнь, моя жизнь тоже была дурной. Многие из нас шли вместе одной дорогой, и я не предам тех, которые могли бы, любой из них, предать меня, но не предали, какими бы ни были они дурными людьми. В таком случае быстро сказал джентльмен, словно это и была та цель, какой он стремился достигнуть. Отдайте в мои руки Монкса и предоставьте мне иметь дело с ним. А что, если он выдаст остальных? Обещаю вам, что если у него будет вырвано правдивое признание, тем дело и кончится. В короткой жизни Оливера, несомненно, есть какие-то обстоятельства, которые тягостно предавать огласке, и если мы добьемся правды... Эти люди не понесут никакого наказания. — А если не добьетесь? — спросила девушка. — Тогда, — продолжал джентльмен, — этот феджин не будет предан суду без вашего согласия. Думаю, в таком случае мне удастся привести вам доводы, которые заставят вас уступить. — Леди тоже обещают мне это? — спросила девушка. — Да, — ответила Рос, — даю вам торжественное обещание. — Монкс никогда не узнает, откуда вам все известно? — спросила девушка после короткого молчания. — Никогда, — ответил джентльмен. — Эти сведения будут преподнесены ему так, что у него не мелькнет ни единой догадки. Я была лгуньей. Из детства жила среди гунов сказала девушка после новой паузы. Но вам я поверю на слово. Получив от обоих подтверждение, что она может твердо им верить, девушка тихим голосом, подслушивавшему не раз было трудно уловить даже смысл ее слов, начала рассказ, упомянув название и местоположение трактира, где в тот вечер начали ее выслеживать. Судя по тому, что иногда она умолкала, могло показаться, будто джентльмен торопливо записывает сообщаемые ею сведения. Старательно указав все приметы этого трактира, наиболее удобное место, откуда можно было бы за ним следить, не привлекая к себе внимания, и те дни и часы, когда Монкс имел обыкновение его посещать, она как будто на несколько секунд призадумалась, стараясь ярче восстановить в памяти его лицо и манеры. «Он высокого роста, — сказала девушка, — и крепкого сложения, но не толстый. Он как будто не ходит, а крадётся, и при ходьбе поминутно оглядывается через плечо сначала в одну сторону, потом в другую. Не забудьте об этом, потому что глаза у него так глубоко посажены, как я ни у кого еще не видела, и должно быть, по одному этому вы могли бы его узнать. Лицо смуглое.